Разве она знала? Для тринадцатилетнего Баезида это казалось беззаботной прогулкой возле великого сверкающего золотом отца-султана. Гасан агу никто не спрашивал о его чувствах. Он должен был выполнять веления султана и султанши: поехать и возвратиться и привести невредимым юного Шахзаде. Ох, как это все просто. А Роксолана не смела даже заплакать по сыну или по своему детству, ибо суждена ей только торжественная степенность. Обречена она была на величавую надменность, и этим платит за свое так называемое счастье называться султаншей. Теперь уже твердо знала, что счастливым можно быть лишь за чей-то счет. Сумма счастья на земле точно так же постоянно, как количество воздуха или воды. Если тебе досталось больше, так и знай, кто-то обделен, обижен, унижен и наказан. «Да будет над тобой благословение Аллаха!» — прошептала Роксолана, прощаясь с Боизидом, который нетерпеливо рвался от матери, потому что чувствовал себя не ребенком, а воином, мужчиной. может, и будущим султаном. Она только вздохнула. Какой удивительный мир! В нем возможен даже Аллах. Султан пошел со своим железным войском, со своими дикими конями, слонами и верблюдами, с устрашающими пушками на маленькую Молдавию, чтобы покарать Петра Рареша которого сам же сделал господарем, и который еще недавно прикидывался верным вассалом, посылая ежегодно в Стамбул десять тысяч дукатов подати и подарки золотом, мехами, конями и соколами. За верность Сулейман дважды награждал Рареша тугами, бунчуками из конского хвоста, которые давались только беглер бегом И вот измена. Маленькая Молдавия осмелилась восстать против могучей империи. Рареш выдал восставшим венграм султанского посланца Луиджи Гритти, из-за чего поссорил Сулеймана с Венецией. Теперь заключил тайный договор с австрийским королем Фердинандом, вел переговоры даже с далекой Москвой, ища поддержки и опоры на случай войны с османами. Хотя Рареш был всего лишь незаконным сыном Стефана Великого, славного господаря Молдавии, которого когда-то боялись все враги, народ любил Петра, и по его зову со всех концов собирались все, кто мог носить какое-нибудь оружие, в большинстве своем, правда, самодельное, поддержавное знамя этой гордой земли. На полотнище голова зубра и звезда с одной стороны — и крест с другой. Защитить три святыни, провозглашенные еще Стефаном Великим, крест, родину и знамя. Хатинский перкелап привел свой липканский корпус. Из архея прибыли всадники, с гор спустились лесорубы со своими топорами на длинных рукоятях, Мелкие дворяне и знатные бояре выступали с хорошо вооруженными собственными дружинами. А ко всему прибавлялось целое море крестьянского войска, насчитывавшего свыше двадцати тысяч и личная гвардия господаря. Наемники, боярские сыновья и пажи все верхом, в кольчугах, с дорогим оружием, в бархатных кафтанах с серебряными пуговицами, в шляпах с дорогим пером. У джакских степях Произошла короткая и кровавая битва. С грозным криком «Убей! Убей!» будто древние римляне, которые, идя в атаку, кричали «Ферри! Ферри!», бросились молдаване на железную стену султанского войска, но слишком неравными были силы, и мужество разбилось о многочисленность, потому что Сулейман привел триста тысяч спахиев, На каждого молдавского воина приходилось чуть ли не по сотне нападающих. Оставив казно опустошенной, войско разбитым, землю расчлененной, народ изнеможенным, Рареш вынужден был бежать в Эрдель, где его укрыли венгры.